К обеду вся усадьба знала, что Кузьма с Сергеем Аникитовичем чудищ разных в воде видели, и поэтому пополудни меня навестил поп Варфоломий. Благословение Господне на тебе, боярин! Прогудел он своим басом. Давай ответствуй, что за чудищ дьявольских ты увидел. Много объяснять я не стал, а повторил все, что показывал утром Кузьме. Реакции батюшки меня заинтересовало.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 «Как звать-то тебя, боярыня?» В ответ она непослушными губами прошептала. «Евдокия». «Евдокия, как часто хватает живот?» «Да вот пока сюда ехали, два раза было». Я откинул простынё и, обработав руки спиртом, попробовал хотя бы приблизительно посмотреть диагональную каньюгату. Пока проводил влагалищные исследования, пациентка, открыв рот, смотрела на меня. Точно так же, как и моей помощницы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 Передал его девушке. Та ловко завернула новорожденного в холстину. У меня же все еще было впереди. Удаление последа, ревизии, массаж матки, ушивание разреза кетгутом, перевязка кетгутом обеих труб. Все равно об этом никто не узнает. И, наконец, ушивание брюшины, мышцы кожи. Когда я зашивал кожу, дал команду закончить наркоз. Ребенок тихо хныкал в холстине. Неожиданно двери распахнулись,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 Роман Александрович, матери с детем придется два дня у нас побыть, иначе ни за что не ручаюсь. Приезжать можешь хоть каждый день. Ты, Сергей Никитович, сам не знаешь, что сделал. Ты мне надежду в жизни дал. Ведь почти без нее жил, когда у Евдокии последняя сестра вместе с младенцем при умерла. Мы с боярином пошли наверх, там еще не был убран нужен, и выпили за здоровье его жены и новорожденного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 Отец Варфоломи задумчиво сказал, «Слыхивал я о таких делах и ранее. Бывало, что младенцы из умирающей матери доставали. Но вот чтобы и мать, и ребенок живы остались, в первый раз в жизни слышу. Отец Варфоломи, ты же знаешь, все, что не делаю, на все прошу благословения у иконозащитницы нашей, Пресвятой Богородицы. Да знаю, что человек-то и богобоязненный».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 Царь слегка нахмурил брови и сказал: Боярин Щепотнев, тут лекарь мой Бомили интересуется. Правда ли, что ты сечение кесарева женщине делал, которые еще древние авторы описывали? Нет в том секрета, великий царь, делаю я такое сечение, сейчас и мать, и ребенок находятся в здравии. Бомили снова усиленно что-то зашептал на ухо царю. Тот опять спросил меня. А вот лекарь мой бомелька говорит, что не было еще такого, чтобы после сечения жена жива оставалась. Не врешь ли ты, спрашивает. Великий царь, невместно мне в твоем присутствии драку начинать, но твоему бомилию я бы зубы за такой поклеп вышиб. Да только что с этой клестирной трубки возьмешь? Небось, он даже как кулаками махать не знает. Царь закинув голову, засмеялся. А. «Клистирная трубка! Вот ты щепотнёв, назвал так назвал! Быть тебе теперь, Бамелий, клистирной трубкой!» Лицо Бамелии стало бледным, и он, кинув многообещающий взгляд, скрылся за троном. А Иоанн Васильевич, сойдя с трона, в сопровождении охраны и трёх бояр, проследовал в палату, где кроме нас никого не было. Я раскрыл привезенную сумку, потом начал объяснять и показывать все, что привез с собой.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 но и много беспокойства. Послухи говорят, что ты мануфактуры, как в Европе, хочешь у себя в вотчине открыть. Так есть задумки, великий царь. Вот сейчас первое стекло пошло. Будет печь помощнее, будет и стекла больше. Потом вот хочу попробовать бумагу делать. Сейчас мельницу переделываем, чтобы тряпье молоть. А художники, коих ты милостью своей поручил мне учить, многие уже меня превзошли».